Что делать, если у тебя очень плохой почерк? Честно говоря, никто толком не знает, почему одни люди могут писать красиво и ровно, а другим это трудно. Буквы у них получаются неровные, туда-сюда наклонены, некрасивые какие-то. Учителя и родители часто говорят: "Ты просто не стараешься. Надо стараться и писать аккуратнее". Если бы, если бы достаточно было просто постараться. К сожалению, это не так. Тот, у кого плохой почерк, даже если старается изо всех сил, очень быстро устает. Написал ты четыре слова ровно, как только мог, и все, Даже пальцы сводит, так устал. И опять все пошло криво-косо. Очень это обидно, тем более что кто-то другой вроде и не старается особо, а строчки и буквы такие ровненькие и красивые, глаз не оторвать. Прежде всего, успокойся и не отчаивайся. Почерк это, конечно, важно, но все таки важнее, что написано, а не как. В младших классах с плохим почерком отличником не станешь, какой бы ты ни был умный, а зато в старших очень даже. Там важнее, как ты задачи решаешь и что пишешь в сочинениях, чем то, как буквы выводишь. А станешь взрослым, вообще на компьютере будешь тексты набирать. Так что главное не вздумай решить, что раз тебе не повезло с почерком, значит ты плохой ученик. У многих писа и ученых, кстати, ужасный почерк. Намучились, наверное, в школе и они сами, их бедные учителя, но это не помешало им стать умными и даже знаменитыми. И все же почерк надо постараться улучшить. Сделать его, если некрасивым, то хотя бы аккуратным и разборчивым. Потому что в старших классах и в институте придется много и быстро записывать. А если рука быстро устает или потом прочитать ничего невозможно, как же ты будешь? Что может помочь? Главное, что нужно знать враг почерка напряжение. Если ты сильно стискиваешь ручку, если ты даже не дышишь так стараешься, если у тебя устают лицо, шея, плечо, хорошо писать не получится. Напряжение вызовет усталость, рука начнет вилять, и все пойдет в кривь и в кость. Поэтому главное правило: когда пишешь, тебе должно быть удобно. Удобная ручка Часто дети, которые пишут некрасиво, неправильно держат ручку. Из-за этого пальцы быстро устают. Попроси родителей купить тебе специальную ручку с тренажером для письма. На ней есть впадинки для пальцев. С их помощью писать становится легче. Удобное место. Пиши за столом, хорошо удобно устроившись на стуле. Убедись, что тебе светло что ничто не мешает руке, не попадает под локоть. Частый отдых. Не дожидайся, когда пальцы начнут болеть от усталости. Чаще давай им передышку. Взмахни, потряси, сделай гимнастику, которой учили в первом классе. Потри каждый пальчик, как будто надеваешь на него широкое кольцо или тесные перчатки. Погладь кошку или кусочек меха или шелка. Поставь на столе банку с камешками или фасолью и перебирай их, когда устанешь. Побалуй свои пальчики приятными прикосновениями, ведь они так старались. Приятные тренировки. Лучше всего развивает почерк вовсе не переписывание по много раз текстов, а рисование. Да, обычное рисование карандашом, ручкой, фломастером. Рисуй узоры, орнаменты, завитки, цветочки, животных или технику с мелкими деталями. Например, нарисуй дракона и всего его покрой мелкой чешуей, а потом замок. И нарисуй стены из камня, а крышу из черепицы, а вокруг траву и деревья. Когда ты рисуешь, ты не так боишься сделать ошибку. Рука расслаблена и движется точно и легко. Чем больше ты рисуешь, тем ловчее становится твоя рука и лучше почерк. Еще очень здорово вышивать, вязать, собирать мозаику, играть в Лего. В общем, работать с мелкими деталями. Возвращайся к началу. Иногда доставай прописи, по которым ты учился писать еще до школы, и снова пиши по точкам, обводи Повторяй отдельные элементы. Теперь тебе это будет легко, а рука постепенно запомнит, как двигаться. Тут нечего стесняться. Вот балерины, даже самые знаменитые, которые танцуют самые сложные партии, начинают каждое утро с тех же самых упражнений, которым их учили в начале балетной школы в детстве. А футболисты, даже чемпионы мира, на каждой тренировке обязательно просто чеканят мяч. Повторение основ залог успеха. Подключай воображение. Ты так замучился с этим почерком, что вообще уже ненавидишь писать. Так дело не пойдет. То, что мы делаем с отвращением и злостью, красивым не получится никогда. Попробуй свои неровные буковки пожалеть. Представь, что они намокшие под дождем и взъерошенные ветром воробьи. И в твоих силах их согреть, пригладить перышки и аккуратненько посадить в рядок. Правда, уже стало симпатичнее. Используй эти секреты, и почерк понемногу станет улучшаться. Главное, чтобы в голове были мысли, которые стоило записывать, а не у тебя наверняка есть.